«Слышь, Григорьич, мы ведь пришли не то, чтобы плакаться. Все-таки, как ни скажи, а грешно уж совсем хает нашу житуху. С голоду не пухнем, никакого праздника мимо не пропустим, Волосы, опять же, коровьим маслом мажем, оно худо ли?» «Оно, конечно, было бы куда как хорошо, Если бы отойти на подворные наделы. Был бы я, тадысь, раб Божий Александр, Богу угодник». А государю работник. ш и б к а для нас, штука э т о заманна. Ты теперь, чинамы, растолкуй, с какого конца к ней приступиться. Известно, под лежачий камень вода не текет. А по другим местам доходят слухи. Сильно зашевелились народы. Россия, сказывает, кипит. Да и мы сами, не слепые, видим. Переселенцам или самоходам сказать. Нарезают весь надел пласт к пласту. А мы... Укоренелые, которые сибиряки, скачем по загонам, у нас их как у зайца домов. с е м ё н Григорьевич сам был увлечен нововведениями и потому с упоением рассказывал мужикам о выгоде и разумности подворных наделов, о новом землеустройстве, при котором можно применять и плуг, и сеялку, и косилку, и в складчину легко и доступно подняться до молотильных машин. Надо только, чтобы за переустройство взялись все смело, решительно, без колебаний и оглядок, иначе из хорошего намерения выйдут те камни, коими вымощен ад. Вот тут и нужно единодушие мира. Хлынов и Санокоптев поняли не все, но ушли растревоженные, молчаливые от избытка горячих мыслей, уже готовые отречься от прежней жизни. стянувший их в один тугой соленый узел. Глава т р и н а д ц а т а с е м ё н проводил мужиков за ворота и долго стоял на пустынной сумеречной улице. С туры веяло сыростью молодой короткой ночи и свежей прохладой лугов. И вдруг с е м ё н вспомнил весеннюю подмороженную на исходе ночь во щ е п к а в е где они с Варварой останавливались на постоялом дворе. Была такая же деревенская, первобытная, полная спокоя тишина, в которой, как во сне, чудились приглушенные робкие звуки, не только не нарушавшие, а, наоборот, углублявшие тишину. Семен так горячо и близко подумал о Варваре, что у него суетно заколотилось сердце. Как от первого глотка хмеля ему сделалось бодро, легко, И он удивился себе, как спокойно мог жить до сих пор, зная, что Варвара, возможно, думает о нем и ждет от него весточки. Вернувшись в ограду, с е м ё н на крыльце встретил Исаиса с о и ч и который сидел на перилах, привалившись спиной к столбу от крылка. — Ночь хороша, — сказал он и вздохнул, как бы приглашая к сочувствию разговору. И вообще для невольника весна — самое мучительное время, я думаю. «Да, — Да-да, — согласился с е м ё н и тоже присел на перила. — Знаете, я еще и з детства помню. Если чечетку не выпустишь из клетки, да благовещение, она расхлещет себе всю грудь. — Это всего лишь пичуга, — воскликнул Исаис и с о й и ч а каково человеку, Однако вы тоже, с е м ё н Григорьевич, человек с пружинкой. Да, я все считал, что вы спокойно нашли и поняли себя. Как это сказано у поэта? Далеко в лесу избушка, черный хлеб и квас у кружка. Словом, тихая пристань. Да оно примерно так и есть. Так, да не совсем. Прошу извинить. У вас тоже есть что-то от той птички. Растревожили вас мужики. и пружина в вас сработала. Русский человек умеет строить, но охотно и разрушает. Если вы тем же страстным словом воспламените всех своих земляков, считайте, что общине крышка. А дело это напрасное. Ей-ей н а п р а с н о Просто ни к чему. Для ваших мужиков община — это жизнь такая, какая она есть. Искусственно, как вы хотите, жизнь не переделать. Нет. Ее только можно изувечить, на что всегда охотно идет русский человек. Предположим, что добьетесь своего и каждому дадите надел. к о г д а каждый должен работать на своем наделе в поте лица, а он, каждый-то, не умеет, да и не желает. И его земля опять попадет в руки сильного. Неужели вы думаете всерьез, что к и р ь я н н е д о е д е ш ь может когда-то стать исправным хозяином?